По сравнению с другими мятежами шмальцбергский мятеж разворачивался постепенно. Он растекался по туннелям и шахтам, как патока, и был такой же липкий. Знаток мятежей легко узнал бы эту схему. Двое нашепчут третьему, что именно это надо сделать, потому что все остальные тоже будут это делать. Ты же не хочешь казаться, на проигравшей стороне всегда находились сомневающиеся. Но волна все набирала разбег. Подземный Шмальцберг во многих отношениях был ульем, и вот Рой решил, что ему нужна новая королева. Пламен и изгнанные гномы, разумеется, были в эпицентре всего этого, и сейчас они с триумфом, во всяком случае, по собственному представлению, стоит отметить, что они не стали рисковать и предпочли свергнуть короля под горой, когда тот укатил далеко в Щеботан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 «На каравай камень. Мы, дорогие гномы я дал клятву, и вы тоже. И, как мы все знаем с детских лет, генун Гагап поджидает душегубов и клятва преступников!» Его лицо исказило гримаса. Он продолжал. «Возможно, я ослышался. Обстоятельства изменились, — сказал Пламен. — Король слишком любезничает с троллями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 который сохранит мир на нашем веку. Мы все приняли в нем участие, и теперь мы с легкостью нарушим собственную клятву. — Я ничего не подписывал, — возразил Пламен. — Я не подписывал, — согласился Альбрехтсен. — Его подписал Рысарсон от лица всех гномов. — Нет моего лица, — не унимался Пламен. — И я не верю в эту мизансцену в пещере. Сам знаешь, каковы люди. Не удивляюсь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 «Все твердят, что мир меняется. Я сделаю и так, что эти перемены принесут гномам только лучшее». Он подошел к Альбрихту и протянул ему руку. «Ты раньше тоже так думал, друг? Почему ты не присоединишься ко мне?» Все дружно затаили дыхание. Альбрихт на мгновение замялся. «Можешь сунуть это предложение себе в свитер?» Тянул с молчанием.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 возвышающегося над глубочайшим ущельем Убервальда. Хозяйку разбудил дежурный Игорь, чем вызвал ее крайнее недовольство. Она приоткрыла крышку своего гроба и спросила. — Что такое? — Еще даже не сумерки. — Серьезные дела творится, гавпова. Говаривает в смальце Митев а пламен есть. «Затинник!» Игорь внимательно смотрел на свою госпожу, которая внезапно впала в задумчивость. Он на всякий случай отошел подальше. Мало ли, вдруг она вспылит. «Этот крысеныш!» — только и сказала леди Маргалотта к его изумлению. «Такие вещи всерьез испытывают на прочность мою черную льенту. — Как далеко разошлись вести? — Совсем недалеко, Никоденька. Семафоры закрывает по приказанию пламена. Воркующий тон госпожи встревожил Игоря. Если бы Шок умел разговаривать, у него был бы именно такой голос. — По его приказанию в самом деле. Это мы еще посмотрим. Я вам. «Еще как! Посмотрим!» Леди Маргалота вышла на балкон и спрыгнула в каньон, набирая скорость в полете, пока не добралась до первой кликбашни за пределами Убервальда. Там она мягко приземлилась на небольшую площадку, так близко от смотрителя, что тот чуть не посидел. Впрочем, он уже успел убедиться, что леди Маргалота была черноленточницей и вообще крайне полезной соседкой. «О, Артур, это ты?» — сказала она. «Как поживает супруга? и Извини, что под его жила?» Смотрите, несколько нервно ответил. да «Уданулись, все хорошо, госпожа, спасибо за беспокойство». «А киндер?» «У детей все в полном порядке, спасибо, госпожа, и благодарствую за помощь с оплатой обучения». «Не за что». «Башня еще работает?» «Так, да, госпожа, ну, на линии. Видимо, какие-то проблемы. У нас ужасно долгая задержка, и мы не понимаем, что происходит. Похоже, боевые граги опять взялись за свое». «Да, Артур, я знаю. Видите. Отправь клик лорду ветинарии и копью алмазному королю троллей и в центральный офис Шеботана» чтобы доставили рысу-рыс сону. Разумеется, моими личными кодами первостепенный приоритет. Топая ногой по полу, она подождала, пока Артур выполнял задание, и вздохнула с облегчением, когда он закончил. — Дамкишан, Артур, будь так добр, передай предназначенные мне сообщения своим курьером-гоблином при первой возможности. — биты? — И, кстати, скоро у твоего киндера день рождения, Да, мне и завтра. В ладонь семафорщика упала увесистая золотая монета. — Скажи ему, пусть не тратит все сразу, — сказал голос издалека, и вдруг леди Маргалота пропала с башни. Смотритель беспокойно взглянул на блестящую монету у себя в руке. Вот так и вела себя знать. Работать с ними было выгодно». А леди Маргалотта помогла его семье, когда у них серьезно заболела дочка. Ну, подумаешь, вампирша! Лишь бы человек был хороший, и он был только рад ей услужить. Возвращение домой пришлось ждать долго, но оно стоило долгой разлуки. А после приятного вечера, проведенного с Дорой Гайей, что могло быть лучше, чем визит дворцовых стражников, которые будет тебя в три утра? Ответ был очевиден. Абсолютно что угодно. Кроссли пришел в такое негодование, что стражники попятились от него за порог. Мокрец услышал слова своего дворецкого. — Это возмутительно! — А как же скорпус? И старший стражник сказал. «Что корпус — же такой такое Скорпус. Мокрец вздохнул и натянул штаны. Сейчас он всегда держал их под рукой. Именно ради таких случаев. Он был сыт этим по горло. Сунув ноги в туфли и на ходу застегивая пуговицы на рубашке, он практически скатился вниз по лестнице, где стражники с ухмылками на лицах отодвинули в сторону протестующего кросли. Мокрец заметил Дору Гаю, которая смотрела с лестницы, пребывая в своем самом шпилечном настроении. И тут настал один из тех моментов, когда думаешь... — Акатись оно все! Стражники ввалились в холл, а он подошел к ним и потребовал. — Где ваш ордер? — Чего? — Не нужен нам никакой ордер. — Ладно, — согласился Мокриц. Тогда совет на будущее. Вам, ради вашего же блага, стоило бы серьезно задуматься над тем, чтобы извиниться перед моей женой за то, что потревожили ее покой в такое время суток. У нее очень... Портится настроение, если разбудить ее не вовремя. В тот же момент дорогая перегнулась через перила и сказала. У меня в руках первоклассный арбалет. Один из лучших в ассортименте коренного и руки силы. И я могу сделать только один выстрел, господа. Так что выбирайте, в кого из нарушителей мне метить. Потому что сейчас вы кажетесь мне именно нарушителями и довольно бесцеремонными. В конце концов, простого... «Господин, не соблаговолишь ли пройти с нами?» «Было бы достаточно». «Мокрец?» — Дорогая вскинула заряженный арбалет к плечу и продолжила. «Это тот самый со слабым спуском. Вечно их путаю». Мокрец поднял руки и сказал. «А «Вот как мы поступим. Вы, наверное, думаете, что на вашей стороне будет ветинарий, авторитет Патриция и все такое. В то же время моя жена может выстрелить в любого из вас, если пожелает». И даже, возможно, заденет при этом меня. И что-то мне подсказывает, что Мокриц фон Липвик для Патриция важнее, чем ваш дуэт. Прочь, господа, — добавила дорогая со своей обзорной позиции. Я полагаю, мой муж посетит его светлость где-то после завтрака. Дела всегда лучше делать на сытый желудок. Мокриц посмотрел на стражников и сказал, «Господа, я вовсе не намерен доставлять вам неприятности или в самом деле вынуждать жену нанизывать вас обоих или кого-то одного на шампур, так что я, пожалуй, прогуляюсь в этот ранний час в сторону дворца, если по стечению обстоятельств вы будете прогуливаться в том же направлении, так тому и быть. Впрочем, я бы на вашем месте прогуливался быстрым шагом». Потому что я боюсь, как бы моя жена не смотрела нам вслед из окна верхнего этажа. А у нее действительно арбалет со слабым спуском. И мокрец зашагал за внезапно оживившимися стражниками, которые лязгали друг от друга железом, торопясь убраться из этого дома. Он с удивлением заметил, как неизменно чопорный кроссли сжал кулак и сказал «Отлично сработано, сар! Они даже не вытирают сапог! когда заходят в дом». Лицо этого смирного человечка пылало от возмущения. Во дворце мокрец застал ветеринари за разговором с каменнолицым командором Ваймсом. Обычно спокойный продолговатый кабинет приглушен на гудел, деловитые клерки то и дело пребывали с новыми сообщениями и передавали их стук по стуку. Ветеринари поднял на мокрица глаза и сказал, «А, господин фон Лепвек, — Я рад, что ты согласился оторваться от своих ночных занятий и почтить нас своим присутствием. — Ваши стражники совершенно не умеют бегать. — Вам надо что-то с этим сделать, сэр. И раз мы затронули эту тему, хорошо бы вам научить их правилам приличия. Патриций поднял бровь. — Я остался под впечатлением, что тебя не устраивало тыканье мечом, господин фон Липвик. — Тебя тыкали? — Нет, сэр, но рад слышать. — Отрезал его светлость. — Тогда перейдем к делу. Как и предполагалось, сторонники Грагов и прочих оппозиционеров просто залегли на дно. И, кажется, в этой темноте выпиющие идеи продолжают распространяться как плесень. Судя по всему, в Шмальцберге произошел дворцовый переворот, но всего лишь третий в истории гномов. К несчастью, король под горой, что называется, недоступен. Он на саммите с алмазным королем в Щеботане. Рыс-Рыссон — выдающийся переговорщик, в чем мы воочию могли убедиться в Комской долине, и ему много лет удавалось сдерживать неспокойные коалиции старших начальников шахт, не сомневаясь, что топором он тоже владеет на славу. Но ему надо вернуться в Убервальт и созвать внутренний совет — если мы не хотим, чтобы этот неудачный поворот событий распространился и на другие шахты. «Рассмотрев все варианты», — продолжал Патриций, — «я прихожу к заключению, что железная дорога до Убервальда, которая в настоящий момент находится в процессе строительства, обеспечит скорейшее, безопаснейшее и наиболее комфортабельное возвращение короля под горой его свиты и военных советников на родину. Время, как говорится, поджимает. Ты, господин фон Липвик, помчишься на всех парах в Щеботан и возьмешь на себя организацию мероприятия. Командор Ваймс обеспечит полицейский эскорт и присоединится к тебе, собственно, лично, когда вы будете проезжать Ангмарпорк на обратном пути со всем подкреплением, какое он сочтет необходимым. — Учти, господин фан Липвик, это твоя кумская долина на колесах. — А когда ты прибудешь в Щеботан, — вставил Ваймс, — обязательно разыщи гнома по имени Грох Грохсон. Он тебе пригодится, и он точно на стороне короля. — Но пути еще ни разу не готовы, — застонал мокриц. — Господин фан Липвик... Ты уже в курсе, что перечислять проблемы не входит в твои должностные обязанности. Твоя обязанность — докладывать о решениях. Мы друг друга поняли. Уверен, что у Гарри Короля есть быстрый состав, который он с готовностью уступит. Один из скорых, например. Но, милорд, будь у Гарри хоть дюжина свободных составов, загвоздка в непроложенных рельсах. Господин Фанлипюк, я прошу, нет. — Я приказываю тебе творить чудеса любыми средствами, — сказал ветеринарий. — Я ясно выразился, а то я могу постараться выразиться еще и снее. Мокрец отдал честь и без тени сарказма отчеканил. — Так точно, сэр, приступать сегодня же чудеса — наше второе имя, сэр. Ветеринарий ответил кратко. — Приступи вчера. И мокрец понял, что на этом их разговор закончился. Стук по стук был очень занят. Еще когда мокрицы выдергивали из постельки дворцовые стражники, домой Гарри, королю и Дику Кексу были направлены посыльные. К тому моменту, когда мокрец добрался до участка, там царила еще большая суета, чем в разгар рабочего дня. Гарри и Дик вышли ему навстречу в бледном предутреннем свете. Они о чем-то спорили, и Дик был явно недоволен. «Это ради товарного вида, Дик!» — внушал ему Гарри. «Железная ласточка хороша, спору нет. Но скорые выглядят презентабельнее и больше подходит королевской особе». «Извини, Гарри!» — не соглашался Дик. «С любым другим паровозом это будет слишком рискованно. Не спрашивай, почему, потому что я не умею этого объяснить, даже со счетной линейкой. Но нам нужна именно ласточка». И сказать тебе по правде, я так ее надраил, да навощил, все смазал, все проверил, что она достойна любого короля или даже королевы. Нет, скорые тоже хороши и шустрые но я повторяю еще раз, моя ласточка — лучший паровоз для экстренной ситуации. Мокрец сам с собой вел мысленные дебаты. Ведь нари говорит, должна сохраняться полная секретность». А это будет первый за долгое время выезд железной ласточки вне пределов участка. Это непременно заметят. И поезд впервые пойдет мимо «Земфиса». Это в любом случае заметят. И если это будет обычной скорой, то все пассажиры захотят знать, почему они не могут на него сесть. А на борту будут вооруженные стражники, так что они обратят на себя внимание издалека и вообще. Если уж ты собираешься запускать особый поезд, его должен возглавлять особый паровоз. — Знаешь, Гарри, — сказал мокрец, — думаю, Дик прав. Что-то есть в этом паровозе. Как раз в этот момент железная ласточка, стоявшая чуть в стороне, с отчетливым свистом выпустила облако пара. Даже Гарри обратил внимание. А Дик сказал, — Поддадим пару, господа, все, кто выдвигается в Щеботан, на борт. — Господин фон Липвик, извини, но его светлость велел отправлять только товарные вагоны, чтобы не привлекать внимания. — Да и, по правде говоря, в страже есть такие офицеры, что только в товарные пролезут. Придется поработать над этим до вашего возвращения. — Не беспокойтесь, — добавил он, поспешно увидев испуг на лицах остальных. — Для обратного пути мы прицепим обычные вагоны. — Надеюсь, состав заполнен, — сказал Гарри. — Не хотелось бы гнать порожняк когда у нас тут товар простаивает. — Ну, как, крайний вагон в настоящий момент заполнен сержантом Детритом, — сказал Дик. И действительно, в открытый люк мокриц увидел очертания тролля, послушно примостившегося у стенки. Но, да, остальные вагоны забиты до отказа. На пути к Щеботану колыбель железной ласточки укачала мокрица, и он вздремнул. Он готов был поспорить, что она шла более плавно, чем любой новомодной скорой. Все считали это глупостью, но он не мог отделаться от этой мысли. Скорые всегда казались ему машинами, а железная ласточка кем-то, и все наблюдатели сходились с ним во мнении. Как будто ласточка была живым воплощением железной дороги. Шато, выданное в распоряжении короля под горой на время его пребывания в Щеботане в качестве участника ультраважного саммита, было воплощением помпезности. Мукрица у главного входа встретил гном, который был опрятно одет и безоружен, что особенно бросалось в глаза. — Грох, Грохсон, господин Фонлипвик, я узнал тебя. Твое лицо так часто появляется в газетах! — внутри Грох сказал ему — Позволь мне, как-то у вас говорится, расставить все точки, господин фон Липвик. Король взбешен из-за мятежа и из-за того, что сам не принял вовремя достаточных мер. И если уж откровенно взбешен мной, но что я? Я смотрю в небеса и обращаюсь к Таку. Не обижайся, но когда ты сотворил нас, гномов, у тебя выдался неудачный день, и в ящике с деликатностью ничего не осталось». «Мы готовы скорее драться и ссориться, чем просто жить». В шато их встретил отряд вооруженных до зубов гномов. До зубов, значит, еще более вооруженных, чем среднестатистический гном, который обычно в одиночку нес на себе оружие, которого хватило бы для целого вооруженного отряда. Они посмотрели на мокрица обычным для стражников всего мира свирепым взглядом, который намекал – Ты просто пыль у нас под ногами, так что берегись. Грохсон проигнорировал их и проводил мокрица в большую залу, которая гудела как улей. Теперь ему предстояло встретиться с королем. Дело было деликатное, но мокриц не собирался позволять придворным и охране помыкать им. Он был наслышан о рысе-рыссане как о разумном и влиятельном гноме умеренных взглядов, который смотрит фактом в лицо и знает, что это единственный способ выжить. Моколец ждал, пока Грохсон разберется с формальностями, и гадал, сколько присутствующих здесь, в этой пышной зале, было действительно на стороне короля. Недоверие витало в воздухе, как пыль, и оседало на плечи каждому. В конце концов, началась подпольная война гномов. Куда проще было воевать с троллями. В них всегда можно узнать врага, но как выяснить, где прятались предатели здесь, в этой болтливой толпе? Один гном из охраны попытался конфисковать у мукрица его драгоценные отмычки и бросил эту затею только когда мукриц вернул их при помощи хитроумного введения в заблуждение и не самой дипломатичной лексики — Он уже несколько лет как не прибегал к отмычкам. Слова обычно оказывались куда полезнее кусочков кривого металла, если надо было куда-то проникнуть. Но мокрец все равно был очень недоволен. И хотел уже сказать кое-что совсем не политкорректное, когда Гроксон ухватил его под локоть и отвел к королю. Комнаты короля, как ни странно, размещались на верхнем этаже здания. Обычно в среде гномов чем ниже гном жил... Тем он был важнее, и мокрец подумал, что король под горой мог поселиться наверху, чтобы спутать планы какого-нибудь консервативного гнома. Короли не путешествуют налегке и без помпы. Повсюду среди прислуги в шату мелькали гномы, которые собирали вещи и в самой натуральной панике запихивали их в сундуки, как будто за ними уже вышли приставы. Ну наконец, Мокрец и Гроксон попали в небольшую приемную залу, где король под горой со своим внутренним советом планировал ответный удар. Периодически прибывали новые клики, которые тут же передавались в руки королю. Рыс-Рыссон был миниатюрнее, чем ожидал Мокрец, и в этой забитой людьми комнате его окружали генералы и прочие участники того бродячего цирка, который сопровождают любого монарха. Мокриц поймал на себе несколько угрюмых взглядов от гномов, недовольных человеческим вторжением. Гроксон поклонился королю и представил Мокрица. — Господин Фон Липвик, Ваше Величество, доверенное лицо лорда ветеринари. — И убийц предателей глубинников, — сказал король Мокрицу, — и не в последнюю очередь банковский управляющий. Рыс засмеялся. «Сложно, наверное, быть банкиром, а, господин фон Лифик?» Мокриц попытался посмеяться в ответ. «Вы даже не представляете, Ваше Величество. Но самое важное, что вам надо обо мне знать, это что я был мошенником и аферистом, притом весьма не глупым. Кто сможет управлять королевским банком Ангмарпорка и монетным двором, как не аферист?» У меня привычки афериста, навыки афериста, я смотрю на жизнь как аферист. Я вижу проблемы, и я вижу возможности, и я счастливый человек, потому что у меня талант легко заводить друзей. Вряд ли с теми грагами тебе удалось подружиться, — заметил король. То, что я выжил, чистая удача. Но я выжил, и, позвольте заметить, желаю выжить и королю под горой, и его двору. Да уж, — подумал он, — это чистой воды низкопоклонства, но избежать этого никак нельзя. Все это вооружение, мешающееся под руками, топтание на месте, рано или поздно что-то должно пойти не так. — Господин фон Липвик, как тебе известно, у меня возникли непредвиденные, неотложные дела, которые требуют моего возвращения в Убервальд как можно скорее. Из полученных этим утром от отлорный ветеринарий сведений мне стало известно, что у тебя есть план — Как оперативно меня туда доставить? Я хотел бы услышать этот план. Опять послышалось ворчание, и на него устремились косые взгляды. Но мокрец решил, что не даст себя запугать группе коротышек, которые дулись друг на друга. Он всегда недолюбливал протокол. Тот только мешался под ногами и зачастую заслонял грязные и опасные вещи. «Боюсь, Ваше Величество, я не готов обсуждать предложение лорда Витинарии здесь. Слишком много лишних ушей в одной комнате. И каждый присутствующий может казаться предателем». Поднялся Гвалт. Ни один мускул не дрогнул на лице мокрицы, пока все протесты не были выпротестованы. «Я здесь не для дифферамбов. И я повторяю, что пока наша миссия не будет выполнена, Я обязуюсь хранить верность вам и только вам, Ваше Величество, не считая господина Гроксена, я не знаю никого и здесь присутствующих гномов. Оппозиция наверняка достаточно умна, чтобы завербовать себе придворного информатора, который все бы им сообщал. Мокрец понимал, что зашел слишком далеко. Но охрану у гномов оставляла желать лучшего. Они слишком неуклюже себя держали, больше для вида и помпы. — Господин фон Липвек, я хоть и король, но до сих пор жив только потому, что знаю, кому могу доверять. Но я ценю твою скрупулезность. Король повернулся к стоящему рядом гному. — арон нам нужна конфиденциальность. И гном по имени арон которого Мокрец принял за доверенного секретаря, такую гномию версию стук-постука, очистил помещение от всех любопытных, оставшихся сам и оставив еще Грохсона и нескольких других гномов, явно старших по положению. «Благодарю!» — сказал король. «Итак, господин фон Липвик, в этом тесном кругу я доверяю каждому. И я могу даже доверять тебе, потому что ты мокриц фон Липвик, и мне известна твоя репутация. Ты отовсюду умеешь выкрутиться». «Может, ты игрушка в руках богов, а может, величайший пустозвон, каких видывал свет. Тебе все сходит с рук. Поэтому я надеюсь, что рядом с тобой и меня не обойдет стороной удача, поскольку не только наши жизни зависят от моего возвращения в Убервальд, на каравай камень, прежде чем эти скоты уничтожат все, что мне дорого». Он улыбнулся и закончил. — Не хотелось бы, конечно, давить на тебя. — Ваше Величество, под давлением начинается все самое интересное, — парировал мокриц. Когда король под горой и его офицеры тихо покинули шато с черного хода, всего лишь часом позже, в полном разгаре была шумная вечеринка, где рекой текла выпивка и горланились гномьи песни. Несколько карет уже приехало и отъехало, так что отъезд еще нескольких был... — Ничем не примечателен. — Таквин, прекрасно справляется с ролью короля, — заметил Рысмокрицу, когда их карета мчалась по длинной подъездной дорожке. — В этой песне больше ста гублетов. Ее могут тянуть еще неделю. Когда они прибыли на Щеботанский вокзал, их встретила громадная фигура сержанта Детрита и замк городской стражи, который сторожил железную ласточку, подкидывая свой миротворец, название которого полностью соответствовало возможностям. Глаза короля под горой загорелись, когда он узнал сержанта, и он воскликнул. — Детрит, с тобой на борту мне больше не нужны никакие охранники! Сказано это было со смехом, но мокрец не сомневался, что в этом была и доля правды. — Рад видеть тебя, король! — пророкотал Детрит. Он зорко огляделся по сторонам и сказал — — Есть здесь граги. Если так, шаг вперед, пожалуйста. За спиной короля неизменный Арун сосредоточился на размещении людей и оружия на борту. Он открыл дверь и расторопно провел рыса в сверкающий вагон. Гроксон постучал Детрита по колену. — Я, граг, сержант, делаю шаг вперед, как вильна. Дальше что? Детрит почесал в голове. — — Ты нормальный парень, господин Грохсон. Наш командор тебя знает, и супруг его тоже. — Значит, я сделаю еще шаг вперед и зайду в поезд, — сказал Гном. — Приятно снова повидать тебя, сержант. Но не забывай, что граг, Грагу рознь. И с этими словами он повернулся, чтобы вслед за Аароном войти в вагон. Когда вся свита была благополучно загружена в поезд, Мокрец остался стоять на страже, пока Детрит залезал в вагон для охраны, который тяжко заскрипел и закрехтел. Но ничего не развалилось, так что, отдав сигнал машинисту, мокрец вскочил в вагон, и они отчалили. Поезд тронулся, привычно дернулись сцепления, и началось долгое возвращение в Кмарпорк. Мокрец неожиданно осознал, что он, в сущности, не был здесь нужен. В вагонах короля под горой его телохранители и советники сгрудились и тихо переговаривались, занятые составлением планов. На площадке машинист сосредоточенно вел королевский груз к месту назначения, целиком посвящая себя этой задаче. Можно было видеть, как концентрация катится с него градом, когда он прислушивался к перестуку колес, звуку рельсов, смотрел на огни, проверял датчики — И вел поезд сознанием дела, так что, казалось, даже без железной ласточки они доехали бы до цели на одной лишь силе воли. А кочегар ясно дал понять, что помощь мокрится ему не нужна. Так что ему было совершенно нечем заняться, кроме того, чтобы ужасно нервничать. Король был мишенью. Если драги прознают, что он в поезде, тогда мишенью станет поезд. И Мокрец надеялся, что их все-таки удалось отвлечь. Со своей стороны Мокрицу казалось, что нападение произойдет в глуши позже, во время долгого, унылого рейса до Убервальда. Несмотря на все то, что мокрец говорил лорду-ветинари, сам он понимал, как легко было пустить под откос поезд. Все продумавший Дик рассказал Мокрицу, что он проверял это как-то на низкой скорости — В отдаленной зоне участка, где никто не увидел бы ласточку, и результаты получились впечатляющие. Если поезд все-таки сойдет с рельсов, то понадобятся силы нескольких троллей и големов, много часов работы и целая система блоков, чтобы поставить состав обратно на рельсы. А если это произойдет с поездом, идущим на полном ходу, И это, — подумал Мокрец, — человек, который живет по законам счетной линейки синуса и косинуса, не говоря уже о тангенсе. Мокрец никогда не ставил под сомнение слов Дика, если речь касалась счетной линейки. Дик заставлял числа плясать под его дудку, и Мокрец еще никогда не видел, чтобы Дик ошибался. Все это было как волшебство только без волшебников и бардака, который они после себя оставляли. И будучи инженером, как Дик доказал всем на собственном примере, можно было даже найти себе девушку. Интересная мысль, которая эхом отзывалась в глубине сознания мокрица. Всем теперь было известно, что Дик и племянница Гарри, что называется, встречаются. Якобы однажды вечером он покатал Эмили вокруг участка под звездами. А это что-то да значит, правда? И Дик рассказал мокрицу тоном человека, который открыл для себя загадочный и манящий новый мир, что Эмили хорошо управлялась стопкой, умудряясь даже не запачкать платье. И он добавил, кажется, железной ласточки она нравится. На Эмили никогда не остается сажи. Я каждый раз выхожу как трубочист, а она выглядит как какая-нибудь балерина. Но сейчас думать было больше не о чем. Этот наиважнейший поезд вез свой бесценный груз, и Мокрец знал, что все это мероприятие зиждется на четком исполнении простейших вещей, которые должны приводиться в действие с точностью и в нужный момент. Здесь были люди, которые следили за тем, чтобы на каждом отрезке дороги были запасы угля. И к этому времени Мокриц уже знал, сколько понадобится воды, и кто отвечает за то, чтобы она оказалась в доступе, когда потребуется. Но как уследить за тем, чтобы человек, который за этим следил, выполнял свои обязанности? Кто-то должен отвечать за это. Все эти задачи виделись Мокрицу огромной пирамидой. Каждый камень, который надо было уложить на свое место, прежде чем провернулось бы хоть одно колесико. В каком-то смысле этого даже пугало. Большую часть своей жизни он провел в одиночестве. А что касается банка и монетного двора, то Ветенарий все правильно сказал. У него был талант находить и удерживать таких людей, которые умели и любили делать свою работу. А когда дела были перепоручены, вот тогда он мог быть мокрицем фон Липвигом активатором мира. А теперь ему стало понятно, почему люди испытывали приступы тревоги, почему они запирали двери и, дойдя до половины садовой дорожки, возвращались проверить, закрыли ли они эту дверь и отпереть ее, чтобы убедиться и снова запереть, и пойти по своим делам, только чтобы вернуться с полпути и повторить всю сводящую с ума процедуру снова. Но дело обстояло так, что надо было надеяться и верить, что много умных людей по-умному делали много умных вещей и регулярно перепроверяли их, чтобы все, что нужно, работало безукорисненно. Так что беспокоиться было глупо, правда? Но беспокойство просто так не уходило. Оно сидело на плече, как маленький гоблин, и шептало на ухо. И вот так обеспокоенный человек, живущий в мире всеобщего недоверия, попадал в зону сущего кошмара. И прямо сейчас он, мокриц фон Липвик, собственной персоной беспокоился. Да, и беспокоился очень сильно. Что осталось внутри? Что осталось снаружи? Я слышу стук колес прямо у себя под ногами. И я знаю, что поездка займет в лучшем случае четыре дня. Без учета поломок, плохой погоды и ураганов высоко в горах. А они бывают безудержны. И это еще не упоминает чокнутых гномов, которых хлебом не кормят, да испортит людям жизнь. Стоит отметить, что монолог этот был сугубо внутренний. Фактически отдельный внутренний монолог внутреннего голоса, Но с виду на лице Мокрица господствовало выражение непоколебимой уверенности в том, что ничто не могло пойти не так. Ведь все технические вопросы решал Дик, а Дик был гений. Не такой гений, как Леонард Щеботанский, но из верности решил Мокриц, не желая предавать своих, гений в своем надежном ключе. Леонард наверняка отвлекся бы на полпути, на мысль о том, как использовать капусту в качестве топлива, или залу и стопки для удобрения капусты, или нарисование шедевра, изображающего нимфу, облаченную в капустные листья и угольки. Но у Дика с головой все было в порядке. Даже фуражка сидела, как влитая. Ваймс тоже собирался ехать с ними, и хотя отчасти в той части, которая до сих пор предпочитала бегать от стражи даже при самой лучшей маскировке, мокрит, струсил, когда командор смотрел ему прямо в глаза или на любую другую часть тела. Остатком себя он был благодарен судьбе за то, что дежурный по доске Ваймс окажется на его стороне, если вдруг к ним нагрянут граги. В общем, мокрица переполняли внутренние монологи, которые играли друг с другом в догонялки, Но потом, поскольку это были его монологи, они решили объединиться в одного мокрица фон Липвига, чтобы выстоять и выдержать любые испытания. «Все будет сказочно», — уверял он себя. «А когда было иначе? Ты же везунчик, мокриц фон Липвиг». Внутри его метафорический гоблин сомнений сжался в дрожащий крошечный комок. Мокриц пожелал ему удачи, улыбнулся и попрощался. Огромный особняк Гарри-короля прекрасно охранялся и потому идеально подходил для тайного ужина, за которым король под горой и ветинарий могли встретиться, пока остальные готовились к дальнему рейсу до Убервальда. Считалось, что помощники Гарри легко дали бы фору среднестатистическому солдату или стражнику, когда дело касалось потасовок, потому как тех обучали определенным правилам. А подчиненные Гарри не всегда знали даже азбуку. Любой, кто додумался бы слоняться по кустам в обширных владениях Гарри, в темноте и под дождем, был бы безотлагательно ликвидирован. Хоть ужин был и секретным, это ничуть не смутило Юффи-король. Готовиться она начала с полной самоотдачей, пришла к смятению, а затем принялась командовать процессом, как полномасштабным и прицельным военным наступлением — попутно угрожая поварам и в торопях справляясь, какими ложками надо есть какой суп. Юфи сделала глубокий реверанс перед королем под горой, когда тот вошел в ее обшитую дубом столовую. Она была довольна, как поросеночек в амбаре, но только в более изысканном и презентабельном варианте. — Как прошло путешествие, Ваше Величество? — Без хлопот, без осложнений? Король под горой замялся. — Юфимия, не так ли? — спросил он. Юфи была на седьмом небе. — Да, Ваше Величество, но вы можете звать меня просто Юфи. Король улыбнулся. — Очень хорошо. А ты можешь звать меня Ваше Величество, ледь король. Юфи готова была счесть это дерзостью, но тогда король гномов протянул ей руку и сказал. — А вообще, зови мне как угодно. Это просто старая гномья шутка. Только я сам сейчас, ходячий анекдот. Беглец, который пытается не попасться еще более опасным беглецам и полагается на помощь окружающих, вроде твоего благородного мужа и его друзей. Мокрец улыбнулся, когда Юфи приосанилась при упоминании благородства. Король обвел взглядом остальных гостей. Он улыбнулся командуру Ваймсу и леди Сибилли, и пожал руку Дори Гайи, который с гордостью, отметил мокрец, производила неизгладимые впечатления, когда была одета не в рабочую одежду. И на этот вечер, если глаза его не подводили, она надела свое самое красивое, а значит и дорогое платье. Конечно, оно было тоже серого цвета, но в нем была какая-то искра, от которой оно казалось почти праздничным. Это был серый цвет, решивший повеселиться. Ему даже нечего было на это возразить, потому что жена зарабатывала больше его. Король окинул взглядом помещение и продолжал: "А, -а, -а, -а лорд Витинарий, присоединиться к нам? А, -а, -а господин Текс, и технический гений, без которого не было бы вашей удивительной железной дороги". Гарри огляделся, как раз когда лорд Ветинари вышел из тени и первым подошел к королю грациозным шагом. По крайней мере, мокрец подумал, что он был в тени. По части маскировки Ветинари был одним из лучших студентов за всю историю гильдии убийц, так что тень была скорее состоянием сознания. — Ваше Величество, добро пожаловать в Антмарк Господин Кекс остался контролировать последнее приготовление состава, который доставит вас обратно домой на ваш законный трон в кратчайшие сроки. Мы не станем полагаться на волю случая, могу вас заверить. — А, лорд не Прости, что я тебя не заметил, — ответил Рыс, и Мокрец чуть не поперхнулся, когда он продолжил. — Только, как я понимаю, осталось уложить еще часть рельсов и укрепить мосты. — Он замолчал и довольно близко к нашему пункту назначения». Мокриц с кожей почувствовал, как похолодел воздух. Он быстро взглянул на лица Гарри и Витинари и встрял в разговор, для чего же еще он был здесь. «Прошу прощения, Ваше Величество, но господин Кекс выступил с идеей под названием «логистика», суть которой можно выразить фразой «решай проблемы по мере их поступления». Фокус состоит в том, чтобы научиться безошибочно определять, что будет первым. Прямо сейчас, поскольку вы не сию минуту пребываете в Убервальд, у наших строительных бригад еще полно времени, чтобы завершить работу на последних оставшихся участках. Вы прибудете в Убервальд на значное время, я вам это гарантирую. Наступившая тишина окончательно подморозила воздух в помещении, И мокрец считал секунды, пока не услышал неизбежный комментарий от усмехнувшегося ветинария. — Очень убедительно, господин Фонлипек. Ты дал это обещание в присутствии всех нас. Отличное выступление. И столько зрителей с превосходной памятью. После этого первый подала голос Дора Гая. — Узнаю своего мужа. Впрочем, не сомневаюсь, что он умудрится все выполнить. В самую последнюю минуту он всегда так делает, а потом въедет в город верхом на белом коне и будет счастлив, как младенец. В ответ на это король загадочно рассмеялся и сказал, — я будем надеяться, что он пальси пеленками. — Ваше Величество, господин фон Липфик всегда достигает поставленных целей, в этом будьте уверены, — сказал лорд-ветинарий своим лучшим масляным голосом. Не перестаю изумляться и, разумеется, раздражаться, но он до сих пор не потерпел ни одного поражения. И, собственно, по этой причине все его конечности на своих должных местах. Присутствующие нервно посмеялись, за исключением лорда Ветенария, который просто посмеялся. Король гномов посмотрел на мокрица, словно видя его в новом свете, и спросил. — Это правда, господин фон Липвик? Мукрец заставил себе сделать такое каменное лицо, что со стороны оно могло бы сойти за натуральный мрамор. — Да, Ваше Величество, все, что должно держаться на месте, держится. — Не так ли, дорогая? Его жена ничего не ответила. Она только посмотрела на него взглядом супруги, которой приходится мириться с придурью своего муженька, за которую ему еще придется потом расплатиться в семейном будуаре. А уж после этого Юфи улыбнулась широкой, взволнованной улыбкой и сказала тоном, которым, по ее мнению, говорили люди из высшего общества. — Прошу всех занять свои места за обеденным столом, Ваше Величество, дамы и господа. Все ложки на своих местах, можете не сомневаться. Разговоры за столом из уважения к Юфе и острым ушам обслуги были учтивы и посвящены преимущественно новым железным дорогам и чудесам, которые будут совершаться с их помощью, не говоря уж о том любопытном факте, что многие богачи уже обзаводились домиками в Щеботане, раз туда стало так просто добираться. Потом состоялся осторожный разговор о том, какой вкусной оказывалась рыба и морепродукты, когда им не приходилось печься на солнце, На эту мысль их, вероятно, навели блюда с горами креветок, обезьянных моллюсков и неопределенных существ со щупальцами, уложенными в форме затерянного города Лешпа, которым Юфи выделила почетное место в самом центре стола. Итак, с различными вариациями продолжалось, пока ужин не подошел к концу и прислуга не покинула столовую, после чего Ваймс наградил рыса вопросительным взглядом, встал и вышел из комнаты. Он вернулся несколько минут спустя, кивнул королю под горой и занял свое прежнее место за столом. — Дамы и господа, приготовление к отправке закончены. Буквально в эту минуту король под горой выезжает на скором экипаже в Убервальд. И что-то в его тоне заставило мокриться насторожиться, потому что король под горой в данный момент явно сидел с ними в столовой и уплетал дорогое мороженое. Ну, действительно, снаружи послышалось, как ко входу подъехала карета, постояла немного и быстро укатила в сопровождении вооруженной охраны. За столом король облизал ложку в самой царственной манере и хихикнул. «Это собьют их с толку. Не какое-то время!» — он улыбнулся Ваймсу. «Спасибо за помощь, командор!» «Не стоит благодарности!» — мрачно отозвался Ваймс. «Идея верная!» и мы с Гарри внесли пару дополнений от себя. — И кто же уехал в той карете, — командор поинтересовался мокрец В карете? — переспросил Ваймс. — Ночь темно, король одет в плащ, и за стеклами карет ничего не видать. Но привычный к темноте глаз разглядит сержанта Нюню по подополу в сопровождении моих самых надежных офицеров из числа гномов. Любой, кто да встанет на пути у экипажа его пассажиров, найдет большие неприятности на свою голову, если не преждевременную смерть. Король откашлялся, прежде чем сказать Ваймсу Помню сержанта Поподополу, когда мы встретились у кровай камня восемь лет назад. Да, очень хорошо я помню. — Она вызвалась добровольно, Ваше Величество, — сказал Ваймс. — Вот оно как! — ответил король. — Что ж, никому не ведомо, что скрывает будущее. Но если мой зад все еще будет на каравай-камне, тогда все это останется позади, то сержант Пападополу и ее напарники смогут рассчитывать на любые услуги с моей стороны. Королевская милость должна чего стоить. Ты согласен? — «Дежурный по доске, Ваймс». Ваймс ухмыльнулся, словно вспоминая старую шутку, и ответил, «Надеюсь, так и будет. Она одна из лучших моих сотрудниц». «Но сколько нюни ню по полу ты можешь себе позволить?» спросил король серьезным видом. «Я бы не хотел, чтобы кто-то умер ради того, чтобы выжил я». «Однако, если я намерен прибыть в Убервальд вовремя, нам уже скоро пора выдвигаться, верно?» «Скоро, Ваше Величество», — согласился Ваймс. «Железнодорожное движение между нами и столатом работает всю ночь. В настоящее время ходят в основном товарные составы со скоропортящейся продукцией для рынков и почтовыми посылками, но через вокзал постоянно шастают люди». «Уследить ни за кем невозможно. Мы все обставили так, что ты будешь выглядеть рядовым, безымянным путешественником на платформе, типичный пассажир третьего класса, хотя в случае необходимости выяснится, что ты и твои спутники вооружены до неприличия. И это, включая клыки, ваше высочество, стража никому не позволит себя превзойти в этот раз». «Если сорти... это самое отхожее место взлетит на воздух, то буквально везде, где мы будем проезжать, за вами будут наблюдать наши люди. А сейчас, если вы с господином фон Липфигом пройдете со мной в соседнюю комнату, мы сделаем так, что ни один из вас не будет похож ни на одного из вас, когда мы с вами закончим». Повернувшись, Гарри, командор сказал... — Гарри, можешь ли ты ручаться за молчание своих людей, даже кухарок? Гарри чуть не отдал ему честь. — Да, командор, среди них есть плуты. Ну, вы понимаете, но это мои плуты. — Ах, да, — согласился король. — К такому типу плутовства я привык. Они нередко бывают полезны.